Точнее говоря, я упустил коллективную трагедию. Или, во всяком случае, трагедию члена сообщества. Если бы я отождествлял себя с некой группой, участие в трагедии далось бы мне гораздо легче. Но слово сделало все, чтобы отдалить меня от других людей. В юности я был слишком слаб, чтобы раствориться в жизни коллектива. И поэтому постоянно ощущал себя изгоем. Мне хотелось во что бы то ни стало взять реванш. И я занялся искусством слова, а оно, естественно, отвергало само понятие «коллектив». Впрочем, возможно, последовательность была иная. Дождь слов окропил мою душу в ее предрассветный час, когда сознание еще обреталось в сумерках. И это стало предвестием моего будущего изгойства. Я строил сам себя. сгибаясь под тем безжалостным дождем. Это было первое, что я сделал в жизни. Еще в детстве я интуитивно догадался, что в основе понятия «коллектив» заложен принцип тела. Я убежден в этом и поныне. Лишь в последние годы я понял, что такое общность, когда открыл для себя восход плоти. Так я называю красноватые сполохи, вспыхивающие у меня в глазах после особенно тяжелых, почти невыносимых физических нагрузок. Общность тесно связана с выделениями, несекретируемыми словом, слезами, потом, стонами. А если пойти еще дальше, то можно сказать, что в основе ее кровь, истекать которой слову не дано. На нас производят сильное впечатление предсмертные записки, написанные не чернилами, а кровью. Но это от того, что их текст обычно подобен клише, лишен всякой индивидуальности, а значит, написан языком тела. Когда я открыл, что физические нагрузки, усталость, пот, слезы и кровь с не меньшим успехом, чем участие в храмовом шествии с переносным алтарем, способные открыть моему взору истинную синеву небо, окунуть меня в источник, где я почувствую себя таким же, как все, уже тогда мне стало ясно, что рано или поздно придет день, и я вырвусь из капкана индивидуализма, куда загнали меня слова. Я постигну полный смысл человеческой общности. У коллективизма, конечно же, есть собственный язык, но его не назовешь самодостаточным. Речь на митинге не произносится без оратора. Лозунг не выкрикивается без агитатора. Спектакль не играется без актера. То есть текст подобного рода не может функционировать без живой плоти. Его можно произносить или записывать на бумаге, но он все равно составляется на языке тела. Это наречие не приспособлено для того, чтобы передавать послание из одной уединенной кельи в другую. Коллектив — метафора разделенного страдания, не нуждающегося в посредничестве слов. Мне кажется, что совместимость испытаний — непримиримый враг вербального самовыражения. Даже величайшие из писателей, развертывающий свою мировую скорбь наподобие циркового шатра, сквозь который проглядывает звездное небо, не способен создать пространство общего страдания. Слово умеет передавать веселость и грусть, но только не муку, ибо развеселиться или опечалиться можно от абстрактной идеи. А равноценная боль доступна только тому, чья плоть переносит точно такое же испытание. Человеку дано достичь высшего уровня телесного бытия, недоступного одиночке, только если он вольется в группу и разделит с ней страдания. Нужно растворить свое Я. чтобы достичь вершины, с которой подчас просматривается небо богов. Для этого общность, членом которой ты стал, должна обладать трагичностью, заставляющей подняться из болота благодушия, распущенности, лени, к высотам совместной боли, а затем и к абсолютному ее пику — смерти. Открытость смерти — непременное условие. Я полагаю, вы уже поняли, что я говорю о коллективе воинов. Ранним весенним утром я бежал полуобнаженный и дрожащий от холода вместе со своими товарищами. Голова моя была стянута белой повязкой с красным кругом солнца на лбу. Я нес тяжесть испытания наравне со всеми. Я выкрикивал в такт хору голосов, бежал в ногу и при этом чувствовал, как вместе с соленым потом... В кожу впитывается привкус трагедии, неоспоримое доказательство слиянности. То был огонь тела, благородный пламень, раздуваемый жгучим утренним ветром. Мои мышцы радостно звенели от ощущения сопричастности. Все мы, бегущие, равно жаждали славы и смерти. Я был не одинок. Биение моего сердца передавалось соседям. Наша кровь пульсировала единым ритмом. Индивидуальность осталась где-то далеко, в большом городе с его химерами и миражами. Я принадлежал своим товарищам, а они принадлежали мне. Вместе я и они являли собой незыблемое мы. Есть ли более страстное ипостась бытия, чем чувство принадлежности кому-то или чему-то? В монолитности нашего маленького круга проявлялось единство великого сияющего круга мироздания. Я понимал, что эта имитация трагедии будет недолговечна, как и мое короткое счастье, что она вот-вот рассеется, превратится в обычную работу мускул. Но это было неважно. Будь я один, мне пришлось бы вернуться к дихотомии слов и мышц. Но сила общности тянула меня за собой вдаль, туда, откуда возврата нет. Впервые я доверялся другим людям. Они принадлежали к сообществу, обозначенному словом «мы». Каждый из нас слился с этой неиссякаемой, бесконечно мощной субстанцией. Коллектив, группа для меня как мост с односторонним движением. По нему можно перейти на другой берег, но обратно уже не вернешься.